Глава 23. Эпилог. Три года спустя, 18 лет, я начала готовиться к приезду в столицу, оставив позади квартиру, которую мне подобрала ГАЭН, и на этот раз я не просто ради забавы называла переездом в столицу, просто поездка в префектурный центр, это была самая настоящая столица. Я направлялась из столицу Японии Токио. Официального объявления еще не было, так что подробности придется опустить, Но после четырех лет упорной работы мне удалось попасть в число полуфиналистов манго-премии, названной в честь некоего бога, так что я заранее скала новое жилье. Мне едва исполнилось 18, возраст который формально делал меня взрослый. Возраст совершеннолетий вправду понизился, не так ли? Отныне мне предстояло рисовать ваншоты, работать ассистентом, создавать сценарий ради получения собственной серии и в конце концов выпускать свои танкобоны. Глядя на длину пути, что лежало передо мной, Это казалось испытанием, превосходящим по сложности мою подготовку у специалиста или жизнь в режиме выживания, но меня слегка успокаивало сознание, что я больше не буду обязан ГАЭН. Хотела бы я так сказать, но, скорее всего, ГАЭН все равно придется выступать моим поручителем даже в Токио, потому что спустя три года я все еще была в натянутых отношениях с родителями. Хотя меня это не беспокоило. В конечном счете быть обязан ГАЭН было для меня не то чтобы неприятно. Что ж, несмотря на то, что отношения с родителями не наладились... Я достигло того, что могу немного с ними разговаривать, хотя и совсем понемногу, с тех пор, как случилась вся эта история с урока. Даже если я осуществлю свою мечту и стану мангакой, они не из тех, кто способен на полную перемену мнения в конце концов. Что касается восстановления этих отношений между родителем и ребенком, я полностью положусь на медленное течение времени. Возможно, когда мне стукнет лет 60, мы сможем спокойно выпить вместе чаю, Говорят же, что к тому времени, когда у ребенка появляется желание проявить почтительность по отношению к родителям, их уже не будет рядом, так что, пожалуйста, живите долго. Я летела в Токио на самолете. Технически добраться поездами было куда быстрее, но с того самого дня, когда тот самолет на Окинаву разбился, я полностью вычеркнула самолеты из своего сознания, так что я решила, что мне лучше развеять свои опасения, иначе никогда не смогу летать на самолете в будущем. В отличие от того раза, конечно же, я летела эконом-классом, По своим средствам, но что? Прибыв в аэропорт и воспользовавшись сенсорной панелью на стойке для самостоятельной регистрации, я обнаружил, что мое зарезервированное место повысили до первого класса. Для премиум пассажиров такие случаи известны, как недобровольные апгрейды, которые иногда происходят бесплатно, но это было настолько озадачивающе, что даже пугало, я кликнула ближайшего робота-консультанта, который перемещался сам по себе. Подобные и и роботы стали довольно привычным зрелищем в аэропортах, Хотя с точки зрения научной фантастики это выглядело немного зловеще. «Статус вашей брони повысил вон тот господин!» Робот ответил таким низким мужским голосом, и когда я посмотрела в указанном направлении, мужчина со зловещей беспокойной аурой, совершенно неподходящий для новой жизни, на которую я собиралась ступить, и вправду сидел невозмутимо, устроившись за ожидания и смотрел на меня. «Йо, Сунгоку! Тебя почти не узнать!» «Кайки! Значит, ты все таки жив!» «Само собой». В принципе, я что-то в таком духе предполагала, я не чувствовала ни капли удивления, он никогда не был из тех людей, что могут просто так погибнуть в ДТП. Впрочем, он и не из тех, кто умерет от старости. Ха, хотя было бы неплохо умереть в ДТП. Тогда я смогу уйти так же, как Туэй, Сенсей». «А, она была твоим учителем, да? И еще старшей сестрой Гайан? Я слышала от урока. Она научила меня многому. Тому, как дурачить невинных детей». Не то чтобы такие воспоминания мне хотелось слышать накануне вылета. Проделывая такие штуки, вроде повышения статуса моего билета по своему усмотрению, он что, сумел удурачить даже робота-консультанта? Я слышал, что современные мошенники бывают весьма искусны в этой сфере Не парься об этом. Считаю это прощальным подарком от меня. Я не стал бронировать весь самолет целиком, так что можешь расслабиться. Как будто я смогу расслабиться. Не говори вещей, что напоминает мне о той авиакатастрофе. Однако, пожалуй, мне стоит проще принимать добрую волю других. Это было место совершенно мне не по статусу, ведь я только выиграла награду и пока даже не дебютировала. Но, как часто говорила Анануке, мне нужно держать планку высоко. Высоко в небе, как самолет. Понимаю. Ты и вправду изменилась, Сангоку, Даже внешне. А, ты об этой одежде. Цукихи выбрала для меня этот наряд. Как Анануке, в последнее время я окончательно превратилась в куклу для переодевания Цукихи. Включая прическу, все было предоставлено ей. В таких вопросах у Цукихи был отличный вкус. Она бы никогда не стала делать такие безумные вещи, как, например, внезапно отрезать мне челку, так что беспокоиться не о чем. Ты молодец, что способна принимать все это так легко. Кстати, Сангоку, я хотел попросить, не могла бы ты разрешить одно мое сомнение, прежде чем отправиться в путь? Как специалист. Что ж, раз уж он так сказал, я не могу отказать. Не то, чтобы я могла отказать после того, как он повысил мой билет до первого класса. Пожалуй, это тот самый закон взаимности, что так часто используют лексикони мошенников. Три года назад, когда ты столкнулась с раунда урока на острове Риамото, что именно ты сделала? Как, чёрт возьми, тебе удалось спровадить ту змею на покой? Такие слова, как «спровадила на покой», выставляют меня в плохом свете, не так ли? Того и глядя обо мне ползут дурные слухи. Я не сделала ничего особо впечатляющего. Это ведь и было то, для чего Гэн отправила меня на Ириамота. Для этого она и устроила мою встречу с ее дочерью. И что это значит? Я нарисовала портрет. Урока. Я превратила ее в произведение искусства. Другими словами, это означало то же, что я проделала с Накуной или Садзё, изобразив в своем скетчбуке суть проклятий, которые на них лежали, и сняла эти проклятия. Так что, по сути, я сделала то же самое с Урока, Источником всех тех проклятий, все те чешуйки, что покрывали ее руки и ноги, я аккуратно снимала одну за другой. Словно рисуя сотни тысяч волосков, вспоминая сейчас, это походило на пуантилизм. Примечание переводчика — техника рисования, в которой изображение создается множеством точек. И я думала, что сойду с ума. Мой опыт выживания незадолго до этого пригодился самым неожиданным образом. Чешуя змеи снимается не так легко, как рыбьи-видители. Как будто она дегенерировала или срослась водяное целое. Значит, ты говоришь, что ободрала ее змеиные ноги? У этой змеи, у которой было пять голов, ты отсекла ее четыре конечности. Ничего не отсекала. Я всего лишь сняла с нее чешую. Это была противоположность материализации. Пятнадцать лет она получила воздаяние за свои проклятия, свою заслуженную кару, но изобразив их на бумаге пером, я превратила их в вымысел пустоту, подобную дуплу огромного дерева. И в то же время это означало исчезновение самого проклятия. Забрав следствие, я устранила причину. Значит, когда Гаэн отправила тебя к своей дочери, это было, чтобы развеять проклятие, что сковала ее. То есть она хотела не низложить ее, а помочь ей? Я правильно понимаю? Но сама Гаэн такого не говорила. Ни до, ни после. Однако она и не отрицала этого. Уже одно это было удивительно. Если бы это было неверно, она могла бы с легкостью это опровергнуть, но эта болтливая сестренка решила промолчать. Что ж, ее дочь тоже была чем-то вроде упрямого связывающего заклинания для Гэн. она была ее дочерью, но также и чем-то вроде старшей сестры. Так что Гэн не могла быть откровенна в своих чувствах, однако это и жестоко, если ты сняла проклятие, поражавшее четыре конечности, то, вероятно, это плохо скажется на делах Араунда. «Это верно». В конечном счете меня отправили на Ириамото ради того, чтобы нарисовать те змеиные ноги. В самом деле все сводилось только к этому. Все остальное было довольно бессмысленно. Возможно, она даже заставила меня сделать набросок на куны, поражённой возданием проклятия, в качестве подготовительного шага. Не для того, чтобы выяснить местонахождение змеи, а как тренировку для конечной цели. Или, пожалуй, стоит назвать это пробным эскизом. Я не знала ее истинных намерений. Возможно, даже сама я не знала. Даже если она была сестренкой, которая все знает, сколько бы лет ни прошло, она никогда не станет матерью, которая все знает. Я не понимаю, я правда не понимаю, сказала Урока. Три года назад. Она, ставшая моей моделью и мотивом, даже не попыталась остановить меня. Она определенно была способна на это, если бы захотела, но не вставая со своего плетеного кресла, она продолжила бормотать о том, как ей все это непонятно. Если это для тебя тяжкая и трудная задача, то тебе не нужно этого делать. Так зачем же ты пытаешься спасти меня? Я твой враг, и враг мамы тоже. Но несмотря на это, Нады ка. зачем ты пытаешься снять с меня чешую? Пусть я и твой враг, но в отличие от того, кем Ошна-Оги является для Рогика я не враг, с которым тебе непременно нужно сразиться. Я просто змея, от которой ты свободно убежать. Пусть и косвенным образом твоя жизнь оказалась изрядно искажена из-за меня... Так что ты имела бы полное право меня ненавидеть или таить обиду, и даже не будь этого, я все равно злая личность и злая змея. Какой смысл спасать ядовитую змею, находящуюся под угрозой исчезновения, которая вскоре и так естественным образом вымрет? Все совсем не так. Вот как я ответила тогда, в свои 15 лет. Если честно, мой ответ был небрежным и уклончивым, поскольку я в тот момент была целиком поглощена тем, чтобы вырисовывать каждую чешуйку. Мне было не до того, чтобы подбирать слова». Однако могу предположить, что именно потому, что я ответила в таком состоянии, в моих словах не было ни обмана, ни стыда, ни притворства. «Я просто делаю то, что все делали для меня». Она молчала. «То, что твоя мама и друзья твоей мамы делали для меня». Не останавливая пера, я продолжала, позволяя словам лица, как только они приходили в голову, словно мои слова были краской. «Видишь ли, меня спасало множество разных людей». Даже когда я оказалась вынуждена бороться за свою жизнь, меня спасали мысли об этих людях, и не потому, что я была хорошей девочкой или хорошим человеком, или относилась ко всему серьезно, или была жалкой, и уж точно не потому, что была милой. И не потому, что люди, спасавшие меня, были уж особенно хорошими людьми. Среди них были лоликонщик и мошенник. Но ведь не обязательно быть хорошим ребенком, чтобы спасать людей, и не обязательно спасать только хороших детей, более того… Разве не производит больше впечатления, когда один плохой ребенок спасает другого плохого ребенка? Разве от этого картина не становится лучше? Если бы можно было быть добрым только к тем, кто добр к тебе, такое жестокое общество было бы обречено, я бы сама давно умерла. Но подобно тому, как Цукики провозгласила себя защитницей справедливости, и подобно тому, как Накуна действовала как лидер своей группы, я просто делала то, для чего не была приспособлена. Не думаю, что людей можно спасать только если они этого достойны. Тебе даже не нужно говорить Спасибо, что спасла меня. В конце концов, я просто делаю свою работу. Потому что это твоя работа? Звучит как фраза, которую бы сказала мама: Профессионализм унаследованный от мамы. Урока усмехнулась, эта усмешка тоже была унаследована от мамы. Надо. -ка. Я уверена, ты глубоко прочувствовала это во время своей жизни на небитаемом острове, но господствующая теория гласит, что человечество стало человечеством открыв для себя концепцию огня. Но мне нравится сходить с этого проторенного пути, использовать потаенные тропинки — это всегда был мой метод. Так и родилась, и так я была проклята. Само собой. Хотя, пожалуй, я была на довольно высоком месте в рейтинге по количеству раз, когда становилась заблудшим ребенком, отбившимся от стаи. Однако разве теория о том, что человечество стало человечеством, открыв огонь, — это просто господствующая теория, а не общепринятая? Ее же не опровергнешь просто так, Выдвинув свою альтернативу человеческой истории. Как она и сказала, моя жизнь на необитаемом острове началась, когда я сумела овладеть огнем, чрезвычайно примитивным методом, высекая искры ударом ко мне валун. Не знаю, переполнил ли меня человечность в тот момент, но по крайней мере нет сомнений, что это была линия старта. Если бы я не разожгла тот огонь, моя собственная история человечества не смогла бы начаться, и вид быстро бы вымер. Однако, если существует популярный ответ помимо этого Что ж, возможно, она собиралась сказать, что люди стали людьми, когда научились использовать орудие. В моем случае, чтобы разжечь огонь, мне понадобилось использовать камень как орудие. Более того, я соорудил подобие водостойкого очага, выдолбила валун, чтобы использовать его как чашу, и, хоть и не слишком искусно, даже сделала гарпун. Часто говорят, что орудие используют только люди. Это вовсе не так? Существует множество животных, которые используют орудие. Есть даже животные, которые создают орудия. Формирование общества, основанного на совместной жизни, тоже не является условием, уникальным для человечества. Это должно быть довольно очевидно, если понаблюдать за жизнью муравьев и пчел. В таком случае, как отбившиеся от стаи, я оказалась на уровне ниже, чем муравьи и пчелы. Конечно, даже в обществе муравьев или пчел должны быть свои инакомыслящие, которые в итоге отбиваются от коллектива. Если подумать, обширные джунгли, состоящие из бесчисленных растений, Тоже, можно сказать, являются стаей, не в том смысле, что они тесные и душные, а в том, что именно формирование сильной группы создает экосистему. Скорее не вид о И Я сумела доказать беспомощность человека перед лицом такой группы. Тогда, если не огонь, не орудие и даже не общество. То что же стало причиной прогресса человечества? У меня возникло чувство, будто и основано уроке, как и следовало ждать от дочери Гаэн. Она и вправду мастер разоставила даже меня из тех людей почувствовать себя на уроке.